И вот они сидят в баре, который зарезервировал для них Фучелли. Маленьком теджбете в центре дебарка. Здесь всего одна комната и крыша из рифленой жести. Несколько стульев и большой неустойчивый стол на земляном полу, поросшем лимонной травой, покрытым затрепанным ковриком. Конец долгого дня. Пленный все еще висит на дереве. Камера всё ещё висит на шее Эттера, две экспонированные катушки с плёнкой в кармане всё ещё царапают его ногу. Есть весомое свидетельство того, что он здесь за пределами Гондера, в этом Теджбете, далеко от дома. Всё ещё не может стереть из памяти образ отца, который заходит в бар в поисках ответов с пачкой фотографий в руке. Эттер потирает голову. Он уже выпил несколько порций пива, и официантка приносит ещё но он слышит только голос отца. Тесный бар пульсирует властной энергией Лео Наварре и его голосом с акцентом, тем, которым он пользуется дома, где ничто не ограничивает его свободу слова, когда каждое слово из его рта точно то, которое ему нужно. «Но разве ты ответил на мой вопрос, сын мой?» Ты знаешь, что можно увидеть, если ты сидишь в тёмном баре без окон в центре африканского города, и к тебе должна подойти девушка с бутылкой пива? Что ты увидишь, Эттере, если повернёшься на своём стуле, а там Марио и другие, они манят эту официантку, которая идёт к ним в своём эфиопском платье, опустив глаза? Скажи мне, это тело в тени или на свету? Помни, сын, что ты не дома». В этом месте нет поэзии, в этих стенах никто не смотрит благородным взглядом. Сын, ты, который здесь, в этом баре, наполненном солдатами, что сверлят глазами эту девушку, пока на дереве продолжает висеть молодой человек. Что ты можешь сказать? Я скажу, что глаз удержит в себе образ освещенного тела лучше, чем образ затененного объекта. Я скажу, отец, что глаз – Имеет способность сохранять то, что видит. Глаз алчен, глаз всегда будет искать и поглощать ту освещенную фигуру, которая стала видимой под воздействием хищного света. «Ты видел его?» — говорит Фофи. «Ты видел, как он улыбался, даже когда я навел на него пистолет с земли? Ты видел, как он старался казаться крутым и смотрел на меня, даже когда я тянул за веревку?» — говорит Фофи. «Ты снял меня рядом с его ногами, Эттера», — говорит Фофи. «Можно мы будем называть тебя фото?» Все смеются. Марио громче всех, а Эттера кивает. Он смеется, поднимает аппарат, наводит его на Фофи и говорит. «Я теперь сниму мертвым тебя». И это забавно, отец. Это шутка. И потому мы смеемся и проводим этот вечер за этим столом. Шутим, корчим рожи, чтобы не слышать новых криков их деревень, их голоса рябь тянущаяся от горизонта до края земли. «Потому что это война, отец». «Это война?» – спрашивает Фофи, когда Марио покупает ему еще пиво. «Это даже не война», – говорит Джулио, но он не смеется. И Этеры тоже заказывает пиво, и они смотрят, как официантка, двигая руками, балансирует с подносом, на котором стоят бутылки. А подойдя к их столику, она смотрит на фотоаппарат и говорит, «Никаких фото». И Фофи снова смеется, показывает на Этера и говорит «никаких фото». И они пьют пиво. А Джулио встает и идет к двери, осматривает улицу. «И я был рад в тот день, отец. Я был счастлив». Когда они много лет спустя встретятся в Александрии, Этера скажет знаменитому египетскому журналисту Хейралаху Али, что каждое отступление от Дебарка в конце длинной кровавой войны было облегчением. Он будет смотреть на блокнот, лежащий между ними в переполненном кафе Блиспорта, отрицательно качать головой и дрожать при мысли о том молодом пленнике, висящем на веревке. А наклонится к нему и скажет, «Но вообще-то вы мне почти ничего и не рассказали, мой друг», и возьмет свою авторучку и погрузится в ожидание. Эттера начнет сначала и повторит то, что говорил много лет, эфиопский пленник наводил на них страх. И иного выбора не было. Он жаждал убивать нас, хотя мы никому не желали зла. Это был инцидент, который мог плохо закончиться, но этого не случилось. Инцидент был крупнее одного пленника. Или нашей части, или Фучелли. Мы должны были подавить мятеж, перемещавшийся из Годжема в Гондор. Это могло закончиться схваткой. Хейролах не записывает ни слова из того, что он говорит, а потому Эттере сделает паузу, а потом скажет тихо. Пленник наводил ужас. Эти его глаза. Хейролах взглянет на него и спросит, правда ли то, что говорят про Фучелли? Он заставил вас делать фотографии этого Эфиопа, пока сам многократно стрелял в него, чтобы убить наверняка. И Хейролах... Опустит ручку на бумагу и неторопливо будет выводить круги, держа голову в наклон и спрашивая, «Или, может быть, то, что я слышал, правда?» И в пленника. «Стреляли вы?» Фото. Он тело, висящее в неприглядной игре света. Фигура, деформированная послушными тенями, он висит там в лучах умирающего солнца, удерживаемый деревом, клонящимся под его весом. Посмотрите на его голову. Её бутон курчавых волос, срезанное ухо, которое похоже на щербину в узкой челюсти. Вот что очевидно. Жутко выгнутая шея. Распухший хребет, сын матери, пришпиленный к зрелому предвечернему небу. Долина за ним сужается под жадными глазами, облачённых в форму ференджи. И кто они в конечном счёте, если не другие сыновья, Других матерей. И славное доказательство их бронетанковых амбиций. Вот что мы видим. Мальчик на пороге зрелости, парящее в воздухе тело. Взгляните, как он вытянулся на этой ужасающей веревке. Обратите внимание на ноги, которые дергаются под собственным весом. Узрите этот бунтарский силуэт, вращающийся на обжигающем солнце. И вот, увидьте его тоже. У самой кромки автор этой фотографии – вор, укравший это мгновение. Вот он, почти вне поля зрения, видимый только по тени, тянущейся к висящим в воздухе ногам. Темной фигуре человека в надежном фокусе. Камера, направленная на это бесчестие.